Карви расскажи да, скажи мне, говори, по поступки и за Кажу я вам брат, не крою от вас ничего. Глава 5. Сахалин. Последний отрезок пути оказался самым беспокойным. В восточном проходе Корейского пролива тюремный пароход попал в сильный шторм. Кое-как он проскочил в бухту Секи и отсиживался в ней два дня. Наконец погода наладилась. Петербург резво побежал по Японскому морю, но уже через сутки угодил в новый шторм. Опытный капитан учил его заранее и успел укрыться в Нигате. Три дня пароход простоял на всех якорях на сильной качке. Буфет опустел. Выворачивало даже моряков. Но Лыков и Таубе держались молодцами. Ели за двоих и шлялись по палубе. Стих и этот ураган. Корабль опять взял курс на норт, В море стали попадаться киты парами, как благоверные супруги. По правому борту мелькнул и пропал остров Рибун. Теперь пароход отделял от Сахалина только пролив Лаперуза. Когда стемнело, лейтенант Стебура Сердюков приказал удвоить посты на трюнной палубе. Сергей Иванович пояснил своим попутчикам. И правильно делает. В последнюю ночь перед Сахалином внизу черти что творится. Все арестанты впадают в безумие. Разом. До утра пляшут, поют, бьются в судорогах, дерутся, некоторые голову об стену разбивают. Обязательно и водки достанут, чтоб напиться в смерть. Я раз видел и больше не хочу. Полтыщи сумасшедших могут и на конвой броситься. Потому что страшно им. Боятся они мертвого острова. Так оно и случилось. В полночь Лыков вышел на палубу и пробрался к вентиляционной трубе. Из трюма доносился сплошной непрерывный нечеловеческий вой. Люди пели, кричали, матерились, плясали и дрались. Все сразу. С тяжелым сердцем сыщик вернулся в каюту. Утром барон растолкал его и сказал только одно слово. Сахалин. Они надели шинели и вышли на палубу. Таубе уже обмундировался по форме, за граница закончилась. Лыков остался в партикулярном. Было ясно. По левой скуле корабля виднелась острая зубчатая скала вытянутой формы, едва торчащая из воды. Вся она была усеяна какими-то валунами. «Камень опасности», — пояснил хмурый Берингтон. «Сегодня он нам представился» а часто только буруны над ним указывают это место. Самое же страшное, когда прилив или штиль. Не видно даже бурунов. Сколько кораблей здесь погибло, не сосчитать. «А что там за пятна?» – спросил Лыков. «Ой, шевелятся». «А, это севучи местные тюлени». В верстах в пятнадцати позади камня опасности полого подымался из воды берег. Огромная безлесная гора – Вся ярко изумрудная от травы, а на плоской макушке ее – маяк из красного кирпича. Мы с Мы входим в залив Анива, господа. Через три часа бросим якорь напротив Корсаковского поста. Петербург, пройдя малым ходом опасное место, снова разогнался. Открылся огромный верст до ста в диаметре залив. Два его мыса, будто гигантские загребущие руки, распахивали объятия новичкам. В середине виднелась бухточка, а над ней по горе поднималась одинокая улица. Когда пароход подошел ближе, выяснилось, что улица – это самая обычная, как в любом уездном городе. В конце ее возвышался церковный купол. Это и был Корсаковск. Он производил с моря вид умилительно ободряющий. Не так страшен этот Сахалин, словно говорил город. И тут люди живут. Залив под горой называется бухта лососий, а мы с вдали справа мы с Анива, пояснил тот же Берингтон. Еще он рассказал, что стоянка здесь продлится не меньше трех дней. Нужно свести на берег груз, а это дело не быстрое. Из арестантов на сушу никто не сойдет, так и будут сидеть в трюме. По положению, все поступившие в каторгу сначала должны прибыть в столицу острова Александровский пост. Там их ждет карантин, а потом распределение между тремя здешними округами. И только те, кому будет назначен Корсаковский округ, вернутся сюда. Рассказав все это, Мичман ушел в рубку. Алыка в сталбе... Поглядев на быстро приближающийся берег, отправились в каюту совещаться. Вопрос был в том, как им встретить корсаковцев. Таубей являлся прямым начальником здешнего ротного командира, Алексей же по статусу первое лицо на всем Южном Сахалине. Ясно, что местная аристократия уже стоит на пристани и ждет, когда можно будет представиться новому начальству. Однако для вступления в должности друзьям необходимо было сначала самим представиться, и не кому-нибудь, а генералу Кононовичу. А для этого следовало прибыть в Александровск. Получалось, что сегодняшнее знакомство предварительное и пока что неофициальное. Посему Таубе надел обыкновенный мундир со старшими орденами. Лыков же вообще отказался от формы, чтобы подчеркнуть частный характер встречи. Он только продел в пройму Сюртука георгиевскую ленту. Петербург медленно сбавлял ход. Наконец он затрясся всем корпусом и остановился. С грохотом полетели по клюзам якоря. Машина в чреве парохода сбрасывала обороты. Стало непривычно тихо и сделалось заметно, как сильно дует ветер. Послышался рык капитана. «Принять катер по правому борту!» «Пойдем в салон», — сказал барону Алексей. Он был собран и чуть взволнован. Сейчас гурьбой явятся его новые подданные. В свои 32 года, много уже испытав, сыщик никогда не руководил всерьез. Всегда в подчиненной роли. И вот здесь, на краю света, выпала участь. Что за люди достались ему в команду? Лыков решил для себя, что будет равняться на Благово, и немного успокоился. Они стояли посреди салона и ждали. Швартовка катера затягивалась. Но вот послышались шаги множества ног, и дверь распахнулась, и вошли сразу десять человек. Люди разделились на две неравные части. Трое офицеров, капитан и два поручика, вытянулись перед Таубе. Остальные домаршировали до Лыкова и остановились. Тот сделал важное лицо, нарочно учился. Вперед выступил мужчина средних лет, щекастый, с юркими глазами. — Ваше высокоблагородие, разрешите представиться послушаю вашего прибытия. Временно исправляющий должность начальника Корсаковского округа, помощник начальника, титулярный советник Ялозо. — Как ваше имя отчество? Фома Каликстович, ваше высокоблагородие. Ялозо глядел молодцом но каким-то фальшивым. Рад знакомству, Фомак Алексеевич. Называйте меня Алексей Николаевич. Это относится ко всем, господа. До моего представления генералу я еще не начальник, сами понимаете, поэтому и позволил себе встретить вас в партикулярном. Сахалинцы были все в мундирах, поверх которых они набросили прорезиненные плащи. Будьте так любезны, познакомьте меня с кадром, Фомак Алексеевич. Слушаюсь, значит так. Но тут Лыков улыбнулся и первым протянул руку высокому краснолицему господину с петлицами надворного советника. «Здравствуйте, Виктор Васильевич. Мы встречались у граначальника, помните?» Явно польщенный тот пожал руку и назвался. Смотрите, корсаковской тюрьмы майор Шелькинг. Шелькинг служил с участковым приставом в петербургской полиции в чине майора». Но генерал Грессер не взлюбил его, и пристав вынужден был уйти в тюремное ведомство. Его перевели в гражданскую службу. Лыков и Шелькинг были в столице поверхностно знакомы. Алексей отметил про себя, что смотритель назвался не надворным советником, а майором, хотя этот чин уже пять лет как был упразднен. Тоже нашелся вояка. Следующим подошел плечистый мужчина с обветренным грубым лицом. «Помощник смотрителя Акула-Кулак!» «Что, простите, не понял сыщик?» «Фамилия такая, ваша, высокоблагородие. Пробурчал Детина, смущаясь. Но Шелькин поддержал своего помощника. «Правильная фамилия!» «Арестанты его сильно боятся. Чуть что сразу в мордофон. «Ясно!» – нахмурился Лыков. «Протянул руку, и Акула вцепился в нее, так словно пытался оторвать». Что же он с каторжными-то творит, если собственное начальство готов изувечить? Вперед выступил молодой мужчина с располагающим лицом, худощавый и вроде бы интеллигентный. Он прятал свой несерьезный возраст под окладистой бородой. Секретарь полицейского управления, коллежский регистратор Фильдман Степан Алексеевич. «А вот с этим мы, наверное, сработаемся», — подумал Лыков, пожимая ему руку. Младший врач окружного лазарета Пагануце Владимир Слеваторович бочком подступил толстяк с спаньолкой и добрыми, немного наивными глазами. Он был не причесан и даже, кажется, не умыт. Дальше подошли еще два помощника-смотрителя, бухгалтер полицейского управления и делопроизводитель. Последним представился жуликоватый дядька в золотом пенсне. Распорядитель Корсаковского отделения колонизационного фонда Полуянский Юстин Егорович. Не являясь подчиненным вашего высокоблагородия, счел, так сказать, своим долгом. Чиновники отошли в сторону, и на их место заступили офицеры. Таубе представил Алексею ротного командира капитана Кусанова и двух полуродных. На этом знакомство с кадром округа закончилось. Ялоза на правах старшего почтительно поинтересовался Улыкова. «Изволите поглядеть городок ваш экипаж ожидает на пристани сыщик чуть было не согласился но вовремя заметил лейтенанта степуру тот из-за спины чиновников подавал какие-то знаки одну минуту он подошел к старшему помощнику степура кеванул на полу открытую дверь буфета и красноячиво щелкнул себя пальцем по горлу господа объявил лыков Мы предварительно познакомились. А теперь пароходное начальство приглашает вас угоститься. Лица сахалинцев сразу приобрели мечтательно-одобрительное выражение. Словно школьники, дождавшиеся перемены, они горьбой ринулись в буфет. Там, к их приходу, все уже было готово. На табльдоте красовались бутылки с водкой и либиновой настойкой. Их окружали нарезанные кусками поросенок, холодная осетрина, горячая ветчина, жареная стерлить, балык. Особняком стояло большое блюдо паюсной икры на подушке изо льда. На нее островитяне накинулись в первую очередь. — О, с осени не ел ее родимую! — с набитым ртом прорычал Шелькинг. Следом нацелился акула-кулак, но его бесцеремонно оттер Ялоза. Тут через его плечо вытянул руку капитан Кусанов и схватил тарелку. Ялоза взялся за край со своей стороны, но к капитану присоединились поручики, и в итоге армия победила. За спинами других застенчивый Фельдман кротко дожидался своей очереди. «А почему вы не угощаетесь?» – спросил Лыков поощрительно. Я утром кушал. Не хочется. Ну что ж, тогда давайте со мной по рюмочке. Степан Алексеевич замешкался, но ялоза сзади хлопнул его по плечу. Раз начальство велит, надо пить. Вы не употребляете водку, догадался надворный советник. Стараюсь, ваше. Алексей Николаевич мягко поправил его Лыков. Алексей Николаевич, здесь только начни и мигом осохолинешься. Боюсь я этого. Тут налетели сразу трое. Шелькинг, Ялозо и Кулак. Фома Акалихстович заявил, обнаружив неожиданное знакомство с трудами Гоголя. «Не любишь нас, черненьких? Тебе все беленьких подавай». «Эх, Степан, Степан, а ведь твой батька смотрителем был, настоящий сахалинец, под нарой вырос, а ты брезгуешь нашим братом». Майор хотел что-то добавить, но Лыков в полголоса приказал отставить. Чиновники тотчас же вытянулись во фронт. Степан Алексеевич, подготовьте мне, пожалуйста, доклад об обстановке в округе. Я вернусь от генерала и заслушаю. Нам с вами придется много работать вместе. Слушаюсь, отчеканил повеселевший секретарь. Его противники тут же отвернулись и начали молча разливать водку. Сзади кто-то осторожно тронул Лыкова за плечо. Это оказался капитан Петербурга. «Господин Лыков, можно ли вас на два слова?» Они вышли из буфета, и капитан сказал. «Мы всегда угощаем здешних чиновников за счет добровольного флота. От них зависит, сколько дать каторжных под разгрузку». А то могут и неделю проволандаться, и если не подмазать, ничего не получится. Но поскольку у нас на борту сейчас сам начальник округа, вы не могли бы распорядиться, а?» Лыков кивнул и просунул голову в помещение буфета. В тот час все, кроме военных, повернулись к нему. Алексей помянил пальцем ялоза, титулярный советник оставил рюмку и подбежал. «Фома Алексович «Надобно помочь команде корабля разгрузиться. Причем немедленно». «Слушаюсь. Акула ко мне!» Несмотря на все старания каторжных, разгрузка парохода заняла трое суток. Единственный паровой катер таскал взад-вперед на буксире единственную баржу. Лыков и Таубы прошлись по Корсаковску, залезли на брусничные горы, съездили даже на маяк. Внизу на камнях ржавели останки корпуса Костромы, разбившегося здесь два года тому назад. Рядом ползали сивучи и нерпы. На воде сидело бесчисленное множество птиц, в воздухе же их почему-то не было ни одной. Смотритель маяка, отставной кочегарный унтер-офицер напоил гостей чаем. Он ходил с револьвером, а в его домике в углу стояла заряженная бердана. На вопрос, зачем такие предосторожности, старик ответил «Здесь по-другому нельзя». И рассказал, что в восемьдесят пятом на маяк напали беглые. Убили смотрителя ближайшего поселения, а матроса при маяке сбросили со скалы. Живым. Дни стоянки тянулись скучно. В крохотном городишке некуда было пойти. Вступить в исполнение своих обязанностей Лыков пока не мог. Его подчиненные старались угодить начальнику и перегибали палку. Особенно усердствовал Ялозу. Разговор шел на казенной квартире начальника округа. Фома Каликстович патетически воздел руки и воскликнул. «Только скажите, все переделаем. Под ваш вкус. Хотите, японским шелком стены объем? Одно ваше слово». «А средства на это предусмотрены?» «Помощник начальника подобострастно хихикнул. А средства?» «Средства в нашей власти. Ежели уметь жить, можно в золоте купаться с вашей тоже должностью». «Пока оставьте как есть, а потом все обсудим». Лыков и таубы столовались на пароходе, отказавшись объедать корсаковцев. Те, однако, наведовались каждый день, чтобы приложиться к буфету. Ялоза прислал на корабль бочонок красной икры. Алексей впервые отведал этот диковинный для обычного россиянина продукт. Хуже паясный, конечно, но сгодится. Еще сыщик повсюду вынюхивал японский след. Понимал, что это смешно, но искал. В частности, высматривал в толпе жителей страны восходящего солнца. В первый же день им с Виктором попались на улице целые дюжины таковых. «Гляди, их тут много!» Барон только усмехнулся. «Кого их? Это корейцы!» «Как ты это узнал?» «Да по характерным расовым признакам». «А вон еще идут, а эти кто?» «Вон те китайцы, а двое слева — айны». «Черт, а японцев нет?» «Ни одного». Лыков поскучнел. Подполковник хлопнул его по плечу. «Не кручись, займешь должность — все твои будут». На четвертый день Петербург выбрал якорь. Оставался последний отрезок в 400 верст до столицы Сахалина. Каторжные опять запели, но уже без истерики. В сумерках Алексей вышел на палубу, опершись на леер, там стоял Фамин и молча смотрел на черную полосу на по правому борту. Огонек папиросы освещал его лицо, мрачное, почти отчаянное. — Что случилось, Карп Иванович? Губернский секретарь вздохнул, швырнул окурок в татарский пролив. — Сахалин, будь он, неладен. Как представлю, что опять в три часа поутру раскомандировка, а вокруг только каторжные рожи. Хоть стреляйся. — Отвык я, Алексей Николаевич, за отпуск. Отвык. Придется сызново привыкать. — И долго вам еще лямку эту тянуть? — Да... Три года осталось. Выйду на пенсион и... в Холмогоры. Вот тогда и заживу по-людски. Вы земляк Ломоносову? Нет, что вы. Я Балаковский. Знаете такое место на Волге? А то. Я же сам Нижегородец. Но почему тогда Холмогоры? Фомин через силу улыбнулся. Все покидающие Сахалин берут местом пребывания Холмогоры. На бумаге поскольку туда самые большие прогонные. Тысяча триста целковых за переезд. А я за 400 рублей доберусь до своего Балакова и сразу же, сразу же куплю домик с видом на Волгу. окуней стану ловить. Ой. Фомин ушел, а Лыков еще какое-то время постоял на палубе. Суровый берег настраивал его на минорный лад. Что-то здесь будет. Как сложится? Мертвый остров, остров тюрьма. Как тут вообще живут люди? Утром 6 июня Лыков и талбы оба взволнованные, вышли на палубу. 55 дней путешествия позади. Все, прибыли. Панорама Сахалина медленно надвигалась на них. В версте от берега Петербург встал на якоря. От пристани отвалили сразу три катера. Два тащили баржу, а один шел налегке. Друзей окликнул капитан. Он был в кожаной шведке, из-под которой выглядывал парадный мундир. «Вы к генералу?» «Я с вами». Так втроем и сели в катер. Лыков, не переставая, вертел головой. «Вот он, Александровский пост». Справа по борту красовались три живописные скалы, называемые Три Брата. За ними громада мыса Жанкьер с маяком наверху. В подошве мыса чернела какая-то огромная дыра, рудник что ли выкопали, но капитан пояснил, что это тоннель. Дурацкое никому не нужное сооружение. По форме гора, образующая мыс, напоминала немного крымский Аюдак. Целый ряд высоких холмов уходили на юг. За ними, Алексей помнил это, прячется залив Дуэ и бывшая Сахалинская столица. Там угольные копи и воеводская пать скандальной тюрьмой. В этой тюрьме собраны самые страшные и отчаянные узники острова. И порядки там самые жестокие. Потому, наверное, и побегов больше всего происходит именно из воеводской тюрьмы. Налево на север удалялись более пологие мысы. Их перспектива была даже красива. А прямо перед приезжими раскинулась обширная долина, окольцованная горами. Посреди долины текла река. Перед самым морем она делала резкий поворот к северу и впадала в залив, образуя длинную песчаную косу. Позади пристани с карантинными бараками виднелась слобода, а в полуверсте за ней, на холмах, Александровский пост. Чистый и уютный городок, много больше Корсаковска, на первый взгляд в нем ничего не было зловещего. Дома как дома, храм стоит, как полагается. Но кучер Тарантаса на пристани, сняв шапку, обнаружил наполовину выбритую голову. И вся толпа сделала то же самое, как только благородия сошли на берег. «Извольте садиться, вашества!» Густым басом сказал кучер. Их превосходительство ждут. Они уселись в объемистую коляску и поехали в город. Вдоль речки шло образцовое шоссе. Параллельно ему тянулись рельсы, по которым каторжные толкали к морю пустые вагонетки. Капитан Петербурга объяснил. Речка называется по карте Александровкой, а в народе Дуйкой. Селение, что мы сейчас проезжаем, тоже Александровка. Сам город на правом берегу, А здесь, налево склады, паровая мельница с лесопильги, ну и солдатская слобода. Коляска поднялась в гору и выехала на обширную площадь. На первом плане стояла новенькая тюрьма. Справа и слева от нее, образовывая стороны прямоугольника, тянулись казенные дома. Капитан стал их называть. Полицейское управление, почтово-телеграфная контора, военный лазарет. Окружной госпиталь, батальонный штаб, квартира начальника округа, лавка колонизационного фонда, переводная контора. Позади тюрьмы угадывались казармы. В одном углу площади стоял православный храм, в другом – леса строящейся мечети. Всезнающий моряк пояснил, что мечеть за свой счет возводит мула из поселенцев. Все казенные строения в городе были деревянные но добродные, крытые железом и выкрашенные охрой. Немощенную площадь окаймляли деревянные тротуары. Народу на улице было немного, в основном каторжные в аристанских азямах. Часто встречались солдаты в высоких черных попахах. И иногда озабоченные чиновники. Кучер остановился перед большим одноэтажным домом затейливой архитектуры с часовым у входа. Капитан Петербурга на правах бывалого человека повел своих пассажиров внутрь. В приемной гости сбросили шинели, несколько чиновников ахнули в полголоса. От орденов вошедших, казалось, исходило свечение. Секретарь пошел докладывать, и через минуту появился генерал. «Здравствуйте, господа, я уже вас заждался». Кононович оказался сухощавым брюнетом среднего роста, с высоким лбом и кустистой бородой с проседью. На казачьем чекмене Владимир Третьей степени. Глаза у начальника острова были живые и пытливые. Начал он с капитана, которого отпустил через пять минут. Моряк доставил какой-то частный груз и желал получить за него расчет. Отослав его в канцелярию, Кононович обратился к гостям. Ну что ж, теперь я в вашем распоряжении. У господина подполковника свое обширное хозяйство в полторы тысячи душ. Не смею вас поэтому задерживать, барон, но жду к обеду. Обед у нас в два по полудни. Благодарю вас, ваше превосходительство. Для вас, Владимир Осипович. Спасибо, тогда не прощаюсь. Честь имею. Таубы ушел. Алексей остался с генералом один на один, но тот сказал... «Я сейчас позову своего помощника, статского советника Гисберт Студницкого, и начальника здешнего округа, коллежского советника Таскина». «Но «Ну, ваше превосходительство», — попробовал возразить Лыков, — «секретная часть моей командировки должна быть известна только вам». «Я полностью доверяю Бенедикту Станиславовичу и Ивану Сергеевичу», — отрезал генерал. «Кроме того...» «Ввиду моей большой занятости я не смогу опекать вас лично». «Слушаюсь», — ответил Алексей, мысленно ставя Канановичу минус. Вошли два господина. Один представительный, с нафиксатуренными усами, сразу видно, что поляк. Другой — русак с усталым, недовольным лицом, явно себе на уме. Гейсберт Студнецкий немедленно перешел к делу. «Пока вы плыли, мы провели свое расследование». И правда, на поверку оказалось, что все трое найденных в Японии каторжных находятся в бегах, а по отчетам они все были под замком. Как смотрители это объяснили, задал Лыков, давно интересовавший его вопрос. «Сахаринское начальство разом скривилось», — Таскин, смущаясь, пояснил. Воеводский смотритель тут же заболел. Выехал во Владивосток на лечение и оттуда прислал прошение об отставке. «А кто его отпустил с острова до окончания расследования?» «Я», — признался Кононович. «Но хворает человек, обещал туда-обратно показаться специалисту». «Показался, сукин сын! Кто знал, что он такой?» «Ясно. Из воеводской тюрьмы бежали Щетинкин и Язев». Большой со... Э, простите, Рафаил Осипов исчез из Рыковской тюрьмы. Что говорит тамошний смотритель? Там начальником Ливин, даровитый, из числа лучших, но строгий дисциплинатор, иногда даже чересчур. Зато в Рыковском всегда порядок. Учтите, что Ливина я в обиду не дам. Ваше превосходительство, я приехал сюда не с целью кого-то обижать, «Снимать с должности, наказывать, у меня полномочий таких нет. Я расследую преступления». «Сами не снимите, так враскому нажалуетесь», отмахнулся начальник острова. «А у меня и без того служить некому. Ливин действительно на своем месте. Поймите, и на старуху бывает проруха, особенно при состоянии нашей отчетности». «А что отчетность?» насторожился Лыков. «За 1886 год...» «Отсутствует полностью», — пояснил Гисберг Студницкий, — «съедено мышами». «И копий не осталось?» «Никаких». «То есть целый год не отражен в бумагах?» «Да, еще бы не было от этого путаницы». И поляк добавил со злорадством. «А ни Владимира Осиповича, ни меня на Сахалине тогда не было». Лыков сразу все понял. При открывшихся обстоятельствах Поиск виновных терял всяческий смысл. «Хорошо. Но если мы не знаем, как каторжные уклоняются от учета, надо провести сверку. В один день и час по всем тюрьмам». Кананович с сомнением покачал головой. «На острове шесть тысяч каторжных и около семи тысяч поселенцев из ссыльных. Как проверить всех одновременно? У меня не хватит людей». «И за месяц не управимся, а сверка растянутая на месяц бесполезна». «Надо организовать внезапную проверку списочного состава только кандальных тюрем», возразил сыщик. «Самые опасные там. Их не так уж и много, надо полагать. Корсаковск мы не берем. Вы там сами ищите, когда приедете», заговорил Гизбер. «Да и связи с ним нету. А тут, в середине острова, три кандальных тюрьмы». Александровская, Воеводская и Рыковская. Общим числом в них около семи сотен арестантов. На их проверку сил хватит? На кандальных, на кандальных я думаю, хватит, согласился генерал. Вы правы, господин надворный советник. Устроим-ка хорошую облаву. Я телеграфирую Ливину. Бенинг Станиславович нагрянет на нашу. «А вы с Иваном Сергеевичем с утра пораньше налетите на Воеводскую. Господин Таскин у нас Александровский лицей окончил, как сочинитель Пушкин. Образованный человек. Всему, что нужно, он вас научит. А вы слушаете добывалых людей. Ну что, согласны?» «Так кандальные все разом и проверим. Сколько времени вам нужно, чтобы отдохнуть с дороги?» «Нисколько, ваше превосходительство. Все бока отлежал». Пора и делом заняться, хоть нынче ночью готов. Нет, вы еще не готовы. Даю вам два дня на ознакомление с инструкциями и циркулярами. Посидите в канцелярии и поглядите отчеты, ведомости. Ну, а на третьи сутки уже в бой. Иван Сергеевич будет вести проверку, а вы учитесь. Вопросы есть? Да. Одновременно с нами тоже станет делать и Ливин в Рыковском, так? Так. Сами же выдвинули идею. «Я о другом. Как вы намерены известить его об этой проверке?» «Ну как, обыкновенно телеграфом?» «Я бы на вашем месте предложил письмо с нарочным. И человека выбрать понадежнее». Кононович нахмурился. Вы опасаетесь?» «Да, опасаюсь. Каторга внимательно следит за администрацией. Писаря все продажные, Телеграфистов тоже можно купить». Генерал покосился на статского советника. Тот сказал, господин Лыков абсолютно прав. Я сам напишу и запечатаю письмо Ливину. У нас сегодня 6 июня. Девятого в три часа ночи производим одновременную облаву. Подробную. Сравниваем статейные списки, ведомости урочных работ, отчеты по вещевому удовольствию. «И лазарет с околотками», — вставил Алексей. «Да, и медицинскую часть полностью. Выстраиваем людей и поименно». Только не голосом снова вмешался надворный советник. «В темноте обязательно кто-то докрикнет. Дважды я». «Пусть выходят из строя и встают в шеренгу напротив». Разумно хором согласились Таскин и Гизберт Студницкий. «Ну что ж, вот и договорились», — резюмировал генерал. «Господин Лайков». Я увидел сейчас, что вы человек не без опыта, и ордена имеете хорошие. Опять же, единственный на Сахалине камер-юнкер. давайте служить душа в душу. Называйте меня Владимир Осипович. Э, благодарю, я, знаете ли, не интриган. Тем более служить мне здесь всего три месяца. Вот-вот. Чего нам тут делить? Округ у вас самый лучший на Сахалине. Тепло, рыбы много, ягоды всякой. Одна беда, нет с ним никакой связи, только по морю. Сейчас все силы каторги брошены на проведение дороги из Рыковского в Корсаковск. Дошли пока лишь до Анора. Трудно. Дай бог сделать хотя бы телеграфную просеку. Под ней пройдет вьючная тропа. А там, глядишь, и колесную дорогу в Когда-нибудь. Но вы будете начаствовать у себя в округе, как полноправный наместник. Поэтому и прошу вас, пока здесь, поработать в канцелярии, чтобы полнее уяснить свои права и обязанности. Слушаюсь, Владимир Осипович. Я понимаю, неопытность может дорого обойтись. А кораблей за советом посылать не напасешься. Это верно, дружно закивали сахалинцы. Обстановка в кабинете наладилась. Хозяева увидели, что столичный ревизор, человек разумный и важничать не собирается. Лыков решил воспользоваться минутой и спросил. «Господа здешние сторожилы, меня мучает всю дорогу один вопрос. Как, по-вашему, беглые Иваны попали на японские острова? А, значит ли это, что есть цепочка?» «Какая такая цепочка?» — не понял Кононович. «Сейчас поясню. Помните, в 83 году вскрылись большие злоупотребления в Нерческом каторжном районе?» Некий негодяй Свищев по прозвищу Бордадым держал в страхе все за Байкалье. Скупал ворованное золото, похищал и убивал людей. «Как же!» – обрадовался генерал. – «Знаменитый случай! Я тогда заведовал корейской каторгой и все наблюдал вблизи. Из Петербурга приехал необыкновенно ловкий человек с секретным поручением, причем, не знаю, как этому верить, но чуть ли не по этапу под видом арестанта, и переворошил все болото». А бордадым этого просто шлепнул. Шума было до государя дошло. Этот человек из Петербурга был я. Вы? Кананович даже привстал. Так это были вы, секретный агент департамента полиции, демон? Ну нет слов. Теперь я понимаю, за что такие ордена дают в столь молодом возрасте. Знаете, мы тут опасались что приедет камер-юнкер и наломает дров, так? Да, ну уж вы без обиды. Не наломаю, не наломаю, успокоил генерал Алексей. А придворное звание мне, кстати, дали именно за этот случай. Но я начал говорить о цепочке. С чего все началось тогда? Департаменту стало известно, что петербургский преступный король некто Лобов создал необычное предприятие. Назвал его «Этапная цепочка». В главных пересылках от Москвы до Томска и при всех забайкальских каторжных тюрьмах у Лобова были заведены свои люди. Чаще всего это были писари в канцелярии. Они могли выправить любые бумаги и сопровождали важных беглецов из Сибири, передавая их с рук на руки. Словно бы по цепочке, отсюда и название. Побег совершался... Или для нужного человека, или занимал и деньги для любого желающего. Это предприятие мне и пришлось тогда разрушить. Так вот, нет ли у вас здесь сахалинской цепочки? Ведь как-то три Ивана попали все-таки в Нагасаки. Но сахалинцы догадку Лыкова не одобрили. Их соображения совпали с мыслями штабс-капитана Бесиркина. Для найма японской шхуны нужны большие деньги. Именно золото. С прошлого года иностранные рыбаки должны платить залов в Сахалинских водах. Особый сбор. 7,5 копеек за путь добычи. Сбор взимается русскими золотыми монетами. Рыбакам приходится обменивать их во Владивостокской конторе государственного банка. Удовольствие это и дорогое, и хлопотное. Чтобы склонить японцев инвесторы рыбы заняться перевозкой беглых каторжников, нужно сильно переплатить. Где же сидельцы кандального отделения достанут столько благородного металла? Кроме того, сами пути бегства представляются невозможными. С южного и западного берегов в Японию не проберешься. Мест, где корабль может пристать к берегу, мало, и все они под охраной. Голодный север еще менее вероятен. Остается только восточное побережье. Там теоретически можно встретить японскую шхуну, особенно во время хода рыбы. Но как беглые туда доберутся? Пешком нельзя. Больше шансов доплыть на лодке по реке. Но даже если беглые выйдут к морю, что дальше? Все побережье населено геляками, которые тут же поймают катаржан. Ну или убьют. За представленного беглеца администрация платит инородцам по 3 рубля за голову, И они охотно пополняют таким способом свой бюджет. Сахалинские начальники завершили этот анализ следующим выводом. Иваны могли попасть в Нагасаки только из Владивостока. Сначала они пересекли татарский пролив, как поступают все, потом пешком по таге добрались до города, а там все просто. Во Владивостоке полно притонов, где сфабрикуют любые документы. И денег в долг Ивану занять не проблема. Попробуй такому откажи. Лыков обдумал услышанное и нехотя согласился. Уж очень логично. Да и люди опытные знают, что говорят. Затейливая фантазия сыщика, что бегут прямо с Сахалина, что есть цепочка, трещала по швам. Практика опровергала теорию. То, что представлялось логичным в столице, здесь на месте выглядело крайне нелепо причем для всех кто сведущ что ж секретная лыковская командировка оказалась бессмысленной послужит он тогда до сентября когда вернется белый снарядит в дорогу буфаленка поможет виктору и домой оно может быть и к лучшему до обеда у генерала оставалось еще три часа таубе в гарнизоне чем себя занять Вспомнив о Уфаленке, Алексей решил, не теряя времени, определить его в свой округ. Операция военной разведки держалась в тайне от Кононовича. И хорошо, что так. Учитывая его страсть делиться секретами с окружением, это было небезопасно. Воспользовавшись беседой, Алексей спросил у генерала право самому отобрать арестантов из нынешнего сплава. А ему сообщить лишь квоту. Владимир Осипович просмеялся. «Кого получше хотите забрать?» Но согласие дал, Илыков пошел в канцелярию. Там сыщик взял статейные списки, прибывших на Петербурге, и все три часа их изучал. Из 443 человек по его округу доставались 140. Алексей честно забрал себе треть бессрочных, самых опасных. На остальные места назначил арестантов второго и третьего разрядов, исходя из принципа землячества. Человеку на каторге не сладко, пусть хоть будет коротать ее в кругу своих. Между прочим, Лыгов внес в списки и немца Фридриха Гезе. Закончив дела, он вернулся к генералу. Виктор уже сидел в приемной. Он представился той роте своего батальона, что стояла в Александровске. Познакомился с кадром управления войсками острова Сахалин и заселился в квартиру. Оказалось, что это целые хоромы из восьми комнат. Одну из них барон отвел для друга и даже послал вестового на пароход за их багажом. Алексей шепотом доложил, как забрал в свой округ буфаленка. Ожидая, пока их позовут, Лыков и Таубе подслушали курьезный разговор. Повар спросил у каноновича, выставлять ли на стол паюсную икру, что привез Петербург. Генерал в полголоса ответил «Нет, эти только что приплыли, не успели еще соскучиться. Оставь нам, сахалинцам». Обед у начальника острова был сытный и простой. Мясо принесли немного, битки из говядины и суп из гуся. Рыбу представляли камбала и чевица. Лыков ответил экзотики. Съел огромного морского рака и трепангу. Кроме хозяина и двух друзей, за стол сели капитан Петербурга, Гесберт Студницкий и священник-отец Ираклий. Прислуживали два лакея из каторжных. Бенедикт Станиславович, не стесняясь их присутствием, пояснил Алексею, что оба присланы сюда за убийство. Так же, как и повар, сготовивший обед, и кучер, доставивший гостей с пристаней. Вот такая вот сахаринская специфика. После обеда, простившись с генералом Лыков, отправился заселяться. Дом батальонера стоял по другую сторону от храма. Он поразил сыщика богатством обстановки. Были даже акварии с рыбками и физгармония. Умеют же жить сахалинские командиры. Вещи с парохода уже доставили. Лыков переоделся в переходный костюм и пошел купить брительного мыла, а заодно и посмотреть городок. И был неприятно удивлен. Все встречные за двадцать шагов сходили с тротуара и снимали перед сыщиком шапки. Сидевшие на лавочке вставали, так делали даже те, кто не походил на арестанта. Когда появился какой-то совсем молодой чиновник в фуражке с кокардой, ему оказали такие же почести. Алексей не знал, как ему поступить. Он отвечал «Здравствуйте всем, кто обнажал перед ним голову». И один раз сам приподнял шляпу, когда ему встретился явный интеллигент. Но все равно шапошный вопрос давил. Сыщик решил поменьше гулять по сахалинской столице. Когда он уже возвращался домой, ему навстречу попалась партия кандальников. Звон их цепей вносил в сердце какое-то особенно заунывное настроение. Солдаты с суровыми лицами держали винтовки на изготовку. При виде благородия вся партия, как один человек, безо всякой команды сорвала без козырки. «Здорово, ребята!» – в полголоса ответил сыщик и побыстрее убрался в освояси. «А что же ждет его в Корсаковске, где он будет царь и бог?» До вечера Алексей просидел в своей комнате, не показывая на улицу носа. «Уже в сумерках из казармы вернулся Виктор, и они вдвоем поужинали». Батальонного командира, как выяснилось, тоже обслуживали каторжные. Повар был из стифлистского ресторана и готовил прилично. Алексей умял еще три жареные трепанги, выпил полграфитчика водки и несколько успокоился. «Да черт с ним, с Сахалином. Свои порядки заводить глупо. Буду жить по ихним, — решил он. До осени потерплю и вернусь туда». Где шапку передо мной будет ломать только дворник. Друзья засиделись до полуночи, стараясь говорить о приятном. Наконец глаза стали слипаться, и они легли спать. Забило сердце в И огни из куста подскатил И думал, что будет наживо И разом обоих убил